смерть кума. Другие названия — смерть в кумовьях. У одного бедняка было тринадцать человек детей, и он должен был день и ночь работать, чтобы добыть им хлеб насущный. Когда родился у него тринадцатый ребенок, он уж и не знал, как ему быть, выбежал на большую дорогу и хотел позвать к себе в кумовья первого встречного. Первый, встретившийся ему на дороге, был сам Господь Бог и ему было уже известно, что у бедняка на сердце. Бог и сказал ему, — Мне жаль тебя, бедного. Я приму твоего ребенка откупили, буду о нем заботиться и наделю его счастьем на земле. Бедняк спросил, — А кто ты таков? — Я — Господь Бог. — Ну так я тебя не хочу в кумавья брать, — сказал бедняк. — Ты все только к богатым щедр а бедного голодать заставляешь. Это он говорил, потому что не знал, как премудро распределяет Бог богатство и бедность между людьми. И отвернулся он от Господа и пошел своим путем дорогою. Тут подошел к нему дьявол и сказал, «Чего ты ищешь? Не хочешь ли меня взять в крестные к твоему ребенку? Так я его тогда осыплю золотом с головы до ног и доставлю ему все радости мира». Бедняк спросил его, Да ты кто же? Я дьявол. Ну так я тебя в крестные не желаю, сказал бедняк. Ты всех обманываешь и вводишь людей в соблазн. И пошел далее своим путем дорогую. И видит, идет ему навстречу смерть, ковыляя на своих кослявых ногах, и говорит Возьми меня в гумовья. Бедняк спросил, а ты кто? Я смерть, которая всех приравнивает. — Ну, так ты и есть мой настоящий кум, — сказал бедняк. — Ты безразлично уносишь и бедного, и богатого. Ты будь моему ребенку крестный. Смерть сказала. — Я твоего ребенка обогащу и прославлю. Тот, кто со мною дружит, во всем должен иметь удачу. Бедняк сказал. — Мы крестим в будущее воскресенье. Смотришь, не опаздывай. Смерть явилась по обещанию и стояла у купели, как настоящая крестная. Когда мальчик подрос, явилась однажды к нему крестная и приказала ему за собой следовать. Она вывела крестника в лес, указала ему на какую-то травку, которая в лесу росла, и сказала, «Вот тебе от меня крестильный подарок. Я тебя сделаю знаменитым врачом». Когда тебя позовут к больному, я каждый раз буду тебе являться. Если я буду стоять в головах у больного, то ты сможешь смело утверждать, что его вылечишь. И если дать ему этой травки, он и точно выздоровеет. Но если увидишь меня в ногах у больного, то знай, что он мой. И тогда ты должен сказать, что ни один врач в мире его спасти не может». Но берегись, не давай больному травы против моей воли, а то тебе самому может быть плохо. Немного времени спустя юноша сделался знаменитейшим врачом во всем свете. Стоит ему только взглянуть на больного, так уж он знает, как обстоит дело, и скажет сразу, выздоровеет он или умрет. Так всюду шла о нем молва, и отовсюду приходили к нему лечиться, приводили больных и давали ему за лечение столько золота, что он вскоре разбогател. Вот и случилось, что заболел сам король. Позвали к нему врача, чтобы он сказал, возможно ли выздоровление. Когда он подошел к постели больного, то увидел, что смерть стоит у него в ногах, и никакой надежды на исцеление нет. «А что, если я попытаюсь хоть однажды перехитрить смерть?» — подумал врач. «Она, конечно, на меня прогнеивается, но так как я ее крестник, то она на это, конечно, посмотрит сквозь пальцы. А ну-ка, попытаю!» И взял он больного на руки и переложил его на кровати так, что смерть у него очутилась уже не в ногах, а в головах. Затем он дал ему свои травки, и король оправился и вновь выздоровел. А смерть... Явилась к врачу, насупившись и сурово сдвинув брови, пригрозила ему пальцем и сказала, «Ты вздумал меня провести? На этот раз я тебя спущу, потому что ты мой крестник, но если ты еще раз осмелишься это сделать, то тебе не сдобровать, и я унесу тебя самого». Вскоре после того заболела дочь короля. Она была у него единственным детищем, и бедный король плакал день и ночь над нею, почти ослеп от слез и объявил ко всеобщему сведению, что кто ее спасет от смерти, тот получит ее в супруге и наследует корону. Врач, явившись к постели больной, увидел смерть у нее в ногах. Он должен был бы вспомнить о ее предостережении, но красота королевны и обещанное ему счастье в супружестве с нею... Так отуманили его, что он позабыл все на свете. Не посмотрел он и на то, что смерть бросала на него гневные взгляды, что поднимала руку и грозила ему своим кослявым кулаком. Он поднял больную на руки и переложил ее так, что голова ее очутилась в ногах, а ноги — на месте изголовья. Тогда он дал ей отведать своей травки, и тотчас зарделись ее щеки румянцем, и жизнь вновь возвратилась к ней. Смерть, таким образом вторично обманутая врачом, который вырвал у нее из рук ее добычу, медленно приблизилась к врачу и сказала, «Ну, теперь уж нет тебе пощады. Очередь за тобою». Своей холодной, как лед, рукою ухватила она его так крепко, что он не мог и думать о сопротивлении, и повела его в подземную пещеру. Там увидел он нескончаемые ряды Тысячи тысяч свечей, горевших ярким пламенем. Одни из них были большие, другие — средней величины, третьи совсем маленькие. Ежеминутно одни погасали, а другие загорались вновь, так что огоньки, постоянно меняясь, как бы переносились с места на место. — Вот видишь, — сказала смерть, — это все свечи жизни людей. Большие — это свечи детей, средние принадлежат людям в цвете лет и сил. Маленькие старикам. Но и у детей, и у молодых людей часто бывают очень маленькие свечи. «Покажи мне свечу моей жизни», — сказал врач и думал, что она должна быть еще достаточно велика. Смерть указала ему маленький кончик свечи, который вот-вот готов был догореть, и сказала, «Видишь, вот она». «Ах, дорогая крестная!» — заговорил испуганный врач. — Зажгите мне новую свечу из любви ко мне, чтобы я мог насладиться жизнью, быть королем и супругом прекрасной королевны. — Не могу этого сделать, — отвечала смерть. — Сначала должна она погаснуть, а потом уж, может быть, зажжена новая на ее месте. — Так поставьте хоть огарочек-то моей старой свечи на новую, которая бы тотчас смогла загореться, когда огарочек догорит молил врач. Смерть прикинулась, как будто желает исполнить его желание, и добыла новую, большую свечу. Но так как она хотела отомстить врачу, то при перестановке свеч она преднамеренно вздрогнула, и огарочек свечи врача упал и погас. В тот же миг и сам врач упал на землю, и сам попался в когти смерти.